Первая любовь. В вечернем сумраке долина Синела тихо за ручьем, И запах розы и ясмина Благоухал в саду твоем. В кустах прибережных влюбленно Перекликались соловьи. Я близ тебя стоял смущенный, томимый трепетом любви устат полноты дыхания остались немы и рабки а сердце жаждало признание рука пожатия руки пусть этот сон мне жизнь сменила тревогой шумной пестроты но память верно сохранила и образ Тихой красоты и сад, и вечер, и свидание, и негу смутную в крови, и сердце жар, и замирание, всю эту музыку любви.